Вот так усердно они работали, наши государственные сыщики. любо дорого вспомнить. «Ну ладно, пускай», — вздохнула я. «Но расследовать преступление — это все-таки целая наука. Не может первый попавшийся дядя с улицы ничего расследовать. Вот помню, у меня однажды квартиру обокрали. Ничего особенного, вынесли кучу дорогих безделушек. Я вроде бы не простая домохозяйка, а мастер преследования. Говорят, не самый плохой, к тому же не первый год в тайном сыске. И что?» Как только выяснилось, что у вора нет следа, на который можно встать, мне пришлось звать на помощь коллег. И между прочим, в Питером, вдумайтесь, в Питером, во главе с сыром Джуфином Халли, с этим делом едва справились. Ну, положим, вы были не в отчаянном положении, а потому и не сделали все, на что способны, возразил Трикилай. Хотя нам в некотором смысле все же проще живется. Это у вас тут все колдуны, причем каждый второй бывший магистр какого-нибудь могущественного ордена. А у нас на Чарухте хороший знахарь, редкости и даже безмолвной речи не все обучены. Зато и преступники. Просто обычные люди, как правило, не слишком умные. Но и подозреваемые, простые люди тоже не всегда слишком умные, не сдавалась я. А искать труднее, чем прятаться, разве нет? Пожалуй, так, согласился он, но вы не даете мне сказать главное. Такого количества частных сыщиков, как у нас, нет больше ни в одной стране мира. Все квалифицированные специалисты в нашем деле остаются до первой неудачи. Никто не станет рисковать, связываться с сыщиком, чей клиент загремел в тюрьму. А мы, наемные подозреваемые, можно сказать, элита этого цеха, Нас нанимают в исключительных случаях, обычно, когда речь идет об убийстве. Услуги наши стоят гораздо дороже, зато и работаем мы на совесть. И самое главное, безопасность клиента гарантирована с самого начала. Мы рискуем только своей задницей. Найдем мы преступника или нет, никого, кроме нас, не касается». «А как вы это устраиваете?» – спросил Мелифара. «Сам же сказал, ваши полицейские хватают первого попавшегося». Он возбужденно подпрыгивал в своем кресле, пожирал глазами нашего туланского коллегу и вообще вел себя, как в старые добрые времена. Я с трудом поборола желание запустить в него пустой кружкой. Или даже полный. Чего мелочиться-то? Не так уж много радости у меня осталось. Обычно происходит так. Если человек находит труп, он постарается сделать все возможное, чтобы оказаться как можно дальше от этого места. Но если это труп вашего ближайшего родственника или соседа, ну то есть когда велика вероятность, что подозреваемым объявят именно вас, есть смысл не только тихонько улизнуть с места преступления, но и вызвать специалиста, который согласится посидеть рядом с мертвецом до прибытия полиции, а потом сам будет выпутываться из неприятностей. «Но ведь это очень недавно!» Мелефара почесал затылке. «Скажем, я решил угробить свою жену!» «Ребята, не смотрите на меня с таким сочувствием! Мы с Кенлех не поссорились!» «Ладно, не жену, мужа!» «Вот я, такой весь из себя прекрасный, решил грохнуть своего мужа, на кой он мне сдался!» «Его прабабку за компанию!» «Она мне наследство оставить собиралась!» «Иду, делаю свое черное дело, вызываю профессионального подозреваемого и отправляюсь в ближайший трактир хихика и потирая руки». «А на следующий день с утра пораньше я беру вас за шиворот и волоку в суд», – ухмыльнулся Три Килай. «За ваши, заметьте, деньги, которые вы, разумеется, заплатили вперед». «Как это?» – Мелифара возмутился так, словно туланец только, что прилюдно растоптал его самые светлые идеалы – «Очень просто. Мы не берем на себя обязательства во что бы то ни стало выгородить нанимателя. Если уж мы ищем преступника, то настоящего. А кто оплачивал расследование дел десятое? Не такая великая вещь деньги, чтобы из-за них поступаться профессиональной честью». «Во как!» – озадаченно сказал Мелефара и умолк. Но Минорих по студенческой привычке уважительно приоткрыл пасть. Шурф сделал несколько пометок в тетрадке. Даже из кабинета Джуффина доносились какие-то невнятные звуки. То ли шеф обсуждал информацию со своим буревухом-курушем, то ли просто камрой поперхнулся, кто его разберет. И только я окончательно упала духом. История профессиональных подозреваемых, благородных как сказочные разбойники, совершенно меня не впечатлила. Все равно система правосудия у них дурацкая. И работенка у нашего гостя хуже не придумаешь. И земляки, и вот те еще идиоты, что терпят такой порядок вещей. «Кошмар», — говорю. Примите мои соболезнования, сэр. Тут я поняла, что забыла его имя и умолкла. Очень неловко вышло. Люди обычно обижаются, когда не запоминаешь с первого раза бессмысленное сочетание звуков, из которых составлены их имена. Впрочем, варварохи за такие вещи сразу убивают. А имена у них подлиннее наших, да еще и звания заучить которые потруднее, чем иную древнюю поэму. Как я там выжила, ума не приложу. Так что магистры с ним, с этим туланцем, пусть все обижаются. Но он молодец, бровь не повел. «Трики», — напомнил он. Довольно дурацкое имя, зато короткое. Раза три повторите и запомните. Ничего страшного». От такого великодушия я окончательно смутилась и не нашлась, что ответить. Осталось рассказать, в чем суть дела, расследование которого привело меня в столицу Соединенного Королевства. На этом месте туланец не удержался, сладко до хруста зевнул и пообещал скорее себе, чем нам. «Вот объясню все покороче и пойду в гостиницу спать, а совсем бестолковый стал». «А вот про суть дела и я бы не отказался послушать». Сэр Джоффин вышел из кабинета и остановился на пороге, скрестив руки на груди. «Рассказывайте, сэр Лай, что у вас там стряслось?» Мы все, признаться, порядком обалдели, когда шеф решил к нам присоединиться. Обычно он такой ерундой не интересуется. «Неужели он от безделья одурел? Похоже на то!» Одинокая, пожилая женщина тихо скончалась в собственной спальне. Накануне вечером она была совершенно здорова, по крайней мере к знахарям не обращалась. Как там обстояло на самом деле неизвестно. прислуги она не держала, жила вдвоем с племянником и единственным наследником. Он собственно меня и вызвал. Заплатил не скупясь, еще бы. Я бы на его месте и сам заплатил. При таком раскладе кроме него в суд тащить было некого. Я взялся за дело уповая на свою сноровку и удачу, но «Кажется, на сей раз погорячился».